Слова четвертая. Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу, но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет. Нильс Бор. Мурлыкая под нос, я мастерила себе наряд. Уже был почти готов корсаж с большим черным камнем неправильной формы в центре и идущим от него в обе стороны свободно висящими. Восьмью дугами цепочек. По четыре в каждую сторону. Все вместе напоминало довольно уродливого паука. задумалась бывают ли мохнатые цепочки. Ага, если на черненом серебре сделать насечки, будет похоже на волоски. А какого цвета выбрать отделку? Красный смотрелся бы достаточно страшненько и не к месту. Но лорд Фирдан обожает красный. «Значит, делаем синий. Так даже лучше. Кожа будет казаться бледнее». Покосилась в окно. Темно. Еще не рассвело. Еще минут пятнадцать, и пора будет петь. Дядя Фирдан уже смирился с моими вокальными упражнениями и просто стал наглухо закрывать на ночь окна. Еще я слышала, что теперь, ложась спать, он сует беруши в уши. Ну еще бы. Раза три мы устраивали с утра пораньше, В дворцовой часовне хоровые спевки престолонаследников, сопредельных держав, и просто прикрываемые рамы от такого не спасали. Выяснилось, что Дива Ива — это цветочки, и если захотят, орут мои женихи и Ишао так, что штукатурка с потолка сыплется. Мне оставалось только для полноты эффекта испускать в нужных местах кошачьи вопли, переходящие в ультразвук но вообще я чувствовала, что терпение лорда Регента на исходе. Он все чаще останавливал на мне за столом задумчивый взгляд. Мысли пока были неопределенными, не оформившимися. Дойти не забывал сбивать лорда Гвидос толку, но лейтмотив прослеживался четко. Что с ней делать? Что с ней делать? Остался только год. В итоге в моей голове начало крутиться симметричное. Что с ним делать? И как протянуть этот год? Выдать меня замуж силком без позволения храма было невозможно, а настоятель, я заглядывала к нему на днях в гости, и мы эту тему обсудили, Согласие не даст, а вместо того постарается, в свою очередь, потянуть время. Еще одним козырем в рукаве было то, что как приемный член семьи Эрт Лоален я должна была получить согласие на брак главы дома Лоален. Владыки Алсиниэля. Знает ли об этом дядя? Скорее всего, нет. И когда он наткнется на запрет Владыки, это станет проблемой. К открытой конфронтации с эльфами лорд Фирдан явно не готов. Дядя мог попытаться убить меня, чтобы династия Теркалариан исчезла, и он на законных основаниях взошел на престол. Наивный. Не на престол он попадет так, а на черный алтарь не удержать трон Дракония Империи тому, кто сам не владеет магией. Вторым вариантом было попробовать объявить меня недееспособной и потребовать пожизненного опекунства. Мы склонялись к тому, что в случае неудачи с женитьбой лорд-регент по этому пути и пойдет, и со своей стороны тоже готовились к противостоянию. Владыка Синель посмотрел эльфийское законодательство. Выяснилась очень интересная вещь. Оказывается, Когда много веков назад был образован союз трех государств, Миренделя, Тершаранта и Империи была создана Хартия. Обращались к ней редко, но именно она была той основой, на которой зиждилось законодательство каждой из держав, и которой оно должно было подчиняться и соответствовать. В Хартии были тщательно проработаны те аспекты жизни каждой из трех стран, которые касались двух других. В частности, во избежание конфликтов, разногласий и войн описывалось престолонаследование. Скурпулезно рассматривались все возможные случаи перехода власти, в том числе и если наследник окажется несовершеннолетним в момент коронации. Однозначно было прописано, что несовершеннолетие не помеха коронации, если наследник сумел доказать свою зрелость и способность управлять страной. Вот только в экземпляре Харти, хранившемся у дивного народа, рассказывалось об испытаниях, которые должен пройти эльфийский наследник. Об империи и Тершаранте там были одни общие слова. Нейли сказал, что слетает в Тершаран, чтобы посмотреть драконью копию документа, но он предполагал, что оттуда мы все узнаем о драконах, но не обо мне. Тем не менее, владыка считал нужным это сделать. Мы же ломали голову, как добраться до имперского экземпляра Хартии. Надеюсь, дядя не такой идиот, чтобы ее уничтожить. Скорее всего, просто заныкал куда подальше, а спрятанное всегда можно отыскать. Тиану сказал, что как только закончится беготня с порталами и алтарями, и он нормально выспится, начнет аккуратно зондировать сознание лорда-регента, выясняя, где тот хранит документ. Найдем, заберем. Прочитаем. Станет ясно, что делать дальше. Эх, пора. Отложив жутковато выглядевший наряд, я добавила поверх юбки рваную вуаль, напоминавшую старую паутину. Встала и вышла из комнаты. Сегодня выступаю в часовне. Интересно, Шао придется ставить мне компанию? К сдаче зачета по некромантии мы готовились основательно и со вкусом. Долго ругались. Какую из человеческих легенд лучше воплотить – коня бледного или коня осьминогого? Наконец решили, что можно их совместить, придумали как именно, раздобыли кости, собрали, поржали над результатом, обкатали программу на нашем плацу в саду, поржали снова. Шон внес свою лепту, сделав нам седла и подобрав музыкальное сопровождение. Зачет. Начинался в пять вечера, после окончания других занятий. Шон и Ти отправились заранее посмотреть, на чем приедут, прискачут или приползут прочие. А мы заседлали нашего костяного скакуна, взгромоздились на то безобразие, которое Шон сотворил нам вместо сёдел и отбыли по направлению к городскому кладбищу. Копыта звонко цокали по булыжной мостовой. Горожане оборачивались. Замирали с отвисшими челюстями, а потом долго, остолбенело таращились нам вслед. Я сейчас ехала задом наперед и отлично видела, какой фурор, переходящий в полный ступор, произвело наше появление на улицах Галарена. На кладбище уже собралась почти вся группа. Осторожный Харан Терадур приполз на ископаемой слоновой черепахе. Разумно, требуемый размер соблюден. Подвижных костей по минимуму и падать невысоко. Брис соорудил паукообразную конструкцию из четырех ног. Чем это было при жизни, понять было сложно, так как голова и верхние конечности отсутствовали. В стоячем положении Брисово создание напоминало авангардный обеденный стол, а когда двигалось, то не было вообще похоже ни на что. Пирожок чесал в затылке, раздумывая, ставить за это зачет или нет. Обошел вокруг, потыкал пальцем, потом покачал головой и сказал, что просил собрать и оживить тварь, а не предмет интерьера. Шон ментально хихикнул, что понимает сомнения лорда Пирода. «Дай слабину, и на следующий экзамен половина группы прибудет лежа на костяных кроватях или верхом на скелетных табуретках». Также среди транспорта имелись парочка костяных ишаков, один скелет свиньи, Большая собака и, и какой-то зубастый ползучий ящер. Наш тенитолкай оказался самым крупногабаритным и вызвал нездоровый ажиотаж в группе и среди собравшихся на отшибе горожан. Еще бы! Два здоровенных лошадиных скелета, стоящих задом друг к другу и соединенных позвоночником третьего коня. В среднюю часть мы добавили хрящей для гибкости. Ар и я сидели верхом, Каждый на своей половине. Он на голубой подушке с золотыми кисточками, я на розовой. Сами одеты в черное, зато в волосы вплетены ленты в тон подушек. Розовые у меня, голубые у Ардена. В зубах коняки крепко держали наши зачетки. Пират обалдела, хлопая глазами, обошел нашего скакуна по периметру и поинтересовался. А он что-нибудь умеет, кроме как ходить шагом? Ага. Мы только этого вопроса и ждали. Рядом с кладбищем было свободное поле, на котором курс за курсом, год за годом юные некроманты сдавали экзамены. Тут никого не хоронили. За бесполезностью, сколько ни закапывай, а все равно какой-нибудь недоучка заклинанием призыва из земли вытащит. Вот на это поле мы и выехали. Синхронно щелкнули пальцами, и по периметру возникли костяные столбики. Между ними, огораживая прямоугольник импровизированного манежа, протянулись веревки с висящими на них черными флажками, на каждом череп и кости. Смотрелось очень стильно. Ух ты! Сколько оказывается субботним вечером народу на кладбище! И все, увидев, что происходит что-то необычное, подтянулись полюбопытствовать. Что тут за фигня творится? А вон и наши! На вершине ближайшего высокого надгробья устроился здоровенный черный ворон с синим кристаллом в клюве, а к основанию обелиска прислонился Тиану. А кто это сидит на соседней стелле? Но нет, похоже, некоторым драконам решительно делать нечего. Он так и будет за нами с экзамена на экзамен ходить? Смотреть, что еще выкинем? Впрочем, сейчас не до шао. Ар, как ты, готов? Давай, Белль, поехали. Раздались первые такты академического гимна «Гаудеамус» и «Гитур». Два лошадиных черепа за щетками в зубах приветственно качнулись, и коняка замаршировала на месте в такт музыки. Шаг перешел в рысь на месте, чистая высокая пиафе. Потом, высоко задирая костяные колени, мы двинулись бодрой рысью в дальний угол. Передняя половина нашего скакуна выглядела нормально. Ну вот задняя, эх, знал бы радующийся сейчас народ, Сколько сил мы убили, учась бегать задом наперед. Но, судя по ахам, свисту и летящим из толпы Поминаниями троллевой матери, оно того стоило. Прибавленная рысь с высоким выносом выпрямленных передних ног, Поднимая колени почти к самому носу, Отмахивание конечностей задней половины нашего, тени толкая смотрелись особенно смешно. Затем вольт на середине одной из сторон, когда морды чуть не целуются одна другую в нос. Потом галоп по диагонали со сменой направления движения. Теперь моя половина стала ведущей. И хорошо, а то от этой езды задом наперед уже голова закружилась. Снова рысь, еще один вольт. Наконец настало время для коронного номера. Принимание, когда лошадь перекрещивая ноги движется в бок, почти не смещаясь при этом вперед. Со стороны этот балет четырех пар костяных конечностей смотрелся убойно. Пират кусал губы, чтобы не захихикать. Кое-кто из ржущих студентов сел на землю. Шао из последних сил цеплялся за свой обелиск, чтобы не грабануться вниз. Горожане стонали от хохота. Такого веселья это кладбище еще не знало. Повторив на бис так порадовавший публику трюк, мы решили, что пора закругляться, выехали в центр, и там дружно встали на дыбы, махая передними копытами, и под последние такты Гаудэамуса отвесили поклон. Дальше мы планировали изогнуться в средней части, бок о бок подъехать к пирожку и протянуть ему зачетки, но не успели, лорд сам поднырнул под ограждение и поспешил к нам. Удивительная естественность движений! Глаза педагога, заполняющего наши зачетки, сияли. Еще бы! Мы несколько раз перекидывались в единорогов и обратно, чтобы на себе попробовать, куда гнуться, а куда нет, лошадиные конечности, и запомнить последовательность движений на разных аллюрах. Хохот парней, когда Элги пыталась галопировать задом наперед, я буду вспоминать еще долго. не толкая? Потирающий руки пирожок попросил себе на память. Да пусть берет. И подушки может прихватить в придачу. Только хотела бы я на него посмотреть, когда он попытается поднять нашего скакуна в голоб. Подошли... Он идти, а следом посмеивающийся шал. Наринель. Араэль. Я на все ваши экзамены ходить буду. Больше такого цирка нигде не увидишь. Кстати, о развлечениях. У меня сегодня вечером небольшой прием. Вы не придете? Ти, Шон, буду рад вам тоже. Шао, спасибо, но не получится, улыбнулась я. Вечером мы ужинаем у родственников. Угу, в Лорани, в компании дяди Фирдана. Кусок в горло не полезет, но сбежать нельзя. Эмит и так целый день выкручивался, как уж намыленный. Жаль, легко пожал плечами дракон. Тогда, может, прямо сейчас заскочим на часок в тот трактир? Мне грибы понравились. Что? Еще один любитель грибов? Он всерьез или это проверка? Арден однозначно посмотрел на меня. Похоже, в его досье на шау пристрастие к грибам тоже не значилось. Можно, если ненадолго, небрежно согласилась я. Не помню, а рыба там есть? А то Араэль любит... Соленая пряная корешка. это нечто! Облизнулся беременный драконом Ар. Я согласно кивнула. Теперь. Удивленно захлопал глазами Шао. Похоже, про любовь эльфов в корюшке он услышал впервые в жизни, как и о самой корюшке. Следивший за этим разговором и нашими мыслями, Ти ментально засмеялся, а потом задумался, а не скакнут ли на досуге в корису, ведь на самом деле хочется соленой рыбки. Все же Корюшки в этот вечер мне не досталось. Сначала мы ели из горшочков тушеное мясо со сладким перцем, потом плотно закусили сырным пирогом, а еще через час я с легкостью изобразила на ужине в ларане полное отсутствие интереса к пище, всю трапезу ковыряя золоченой вилкой на белоснежной с золотым оводком тарелке костяного фарфора, одинокое соцветие вареной цветной капусты. Нара капусту тоже не одобряла а Элги согласилась с нами из солидарности, так что устроить это представление удалось без труда. Вечером мы снова прыгнули в Галарен. Хотелось провести вечер вместе в зеленой гостиной при зажженном камине. Эльфы сидели в креслах, крутя в длинных пальцах фужеры с красным вином и время от времени прихлебывая его маленькими глотками, а мы с Шоном на пару валялись на ковре перед камином оживленно обсуждая его заклинания, позволяющее заглянуть в прошлое. Параллельно я прокручивала в голове список текущих дел. Выходило, что через пару дней спасибо лорду Верису за своевременную помощь. Имперская портальная сеть будет завершена. Нам останется накрепко зазубрить координаты всех городов, и перемещения по Империи перестанут быть проблемой. Где-то со среды... Тиану снова собирался работать днем в Лоране или Галарене, по вечерам помогая нам с Саром готовиться к сессии. Шон тоже был рад окончанию изматывающего марафона. Получалось, у нас есть дней десять передышки до того, как драконы с эльфийскими магами закончат поиск алтарей. Кстати, жертвенников нашлось уже семь штук, если считать те, что в Кирдыке и расположены в пещере к югу от Лорана. Отыщем все Постараемся уничтожить за одну ночь, если сможем. А на следующее воскресенье мы запланировали полет на восток, гномием Гарам, на то самое поле, где десять лет назад произошла решающая битва последней войны с орками и где в последний раз видели живым моего отца. Эльфы считали удачей, что мы попадем туда в начале зимы. Наверняка за десять лет поле изменилось, Заросло кустами и молодыми деревцами. И найти точное место, где сражался лорд Сирил, ару будет нелегко. А теперь, в начале декабря, когда листьев уже нет, а снега еще нет, это должно оказаться чуть проще. Сейчас Шон прикидывал радиус действия заклинания. Выходило, что совместными усилиями мы можем засветить область в 25-30 локтей максимум. Немного. Но с учетом нашей способности восстанавливать магический резерв, можно сделать две-три попытки. Если больше, просто ноги протянем. Шон, вот прикинь, начала я, раскачивая на мыске ноги тапочек. Когда мы заглянем в прошлое, мы кого-то увидим, да? А нас самих могут разглядеть? Это работает в обе стороны или только в одну? Тердейл ошеломленно уставился на меня. Запустил пятерню волосы, стопорщив их гребнем и захлопал карими глазищами. Потом повернулся на спину, уставился в потолок и забормотал под нос. «Ведь я правильно понимаю, что если сунуться в прошлое и нас там заметят, то это может повлиять на настоящее!» Продолжила рыть я. «Белль, а я не знаю, — уставился на меня маг, — но, думаю, ты можешь оказаться права, то есть надо наложить на себя невидимость» а потом ушлись в то, что было. Следившие за нашим разговором блондины кивнули. Есть у меня еще одна мысль, задумчиво сообщила я. Запомните, пожалуйста, пока она не забылась. На поле боя, когда найдем место, надо повиснуть так, чтобы видеть происходящее с четырех разных точек зрения и взять с собой кристаллы, чтобы все записать. А еще, Шон, кристаллы все пишут только в видимом спектре, А нельзя ли на них сохранить еще то, что видно магическим зрением? На лице Тердейла появилось выражение заинтересованности, постепенно переходящее в экстаз. Похоже, я только что подкинула моему магу мысль о новой игрушке. Спасибо на том, что это хоть не взрывается. Я тоже откинулась на спину, прикидывая, что предстоит сделать в ближайшее время. Портальная сеть... Финал зачета по атакующей драконьей магии, полет на поле боя, снос алтарей, розыски имперского экземпляра Хартии, а там уже и день рождения на носу, и мне исполнится семнадцать. Ага, и вместо подарка моя первая сессия сразу в двух башнях Академии. Эх, по имперским меркам я и старая дева, и синий челок. И, кстати, о девах и не девах тоже. Мы совсем забросили анатомию. И с мечами я бы охотно тренировалась больше. И клинки для парней, наконец, нужно заказать. Кошмар, сколько всего! Твой подарок — это мы, пришло с двух сторон. Оказывается, пока я разглядывала потолок, думая о делах, эльфы прикончили вино и переместились к нам с Шоном. И теперь Орден лежал рядом, играя моим локоном. А устроившийся с другой стороны Ти завладел моей рукой, целуя поочередно кончики пальцев. Переглянувшись, женихи синхронно приподнялись на локтях и, придвигаясь ко мне вплотную, «Бель, подъем!» – скомандовал внезапно встрепенувшийся Шон. Парни разочарованно вздохнули. Я хихикнула. «Ах, да, я чуть не забыла. Как только Шон и те освободятся и смогут подстраховать меня в Белой башне, стоит подумать, как выманить и вычислить того гада, что пытался убить Ордена, и пригласить на обед. Лорда Ранкара, точнее, на серию обедов, что-то мне подсказывало, что перемыть кости всем высоким неблондинам из Белой башни за один раз не получится. Заодно можно выяснить, знает ли Верис песню про Диву Иву. И все-таки я не понимаю. Ар, как мы станем уничтожать алтари? Ну, как обычно, заключаем в защитное поле, чтобы не разнести все вокруг, и раскалываем жертвенник. Я не о том. Мы же должны потом вылечить, восстановить магический фон, объединив наши ауры, да? Вот ты можешь представить себе семь слияний за одну ночь? Мы это выдержим? Ага, дошло. Блондины и Шон озадаченно переглянулись. Несмотря на эйфорию и радость, которые дарило слияние, физических сил оно брало немерено. В ночь, когда была уничтожена гильдия убить. Мы сливались трижды, и мало не показалось. После третьего мы рухнули, как подкошенные, и провалились в сон. Ну, у нас еще есть время, чтобы подумать, как выкрутиться. На первый взгляд, самое плохое, что нам грозит, это повторные визиты в те места, где у нас не хватит сил залечить магические повреждения. Значит, будем летать не одну ночь, а три. Или сколько надо. Ар задумчиво заговорил. Белль. В ту ночь, когда мы уничтожали орков, мы выматывались не столько из-за слияний, сколько из-за магии на пределе возможностей. Тут нам тоже придется нелегко, но кое-что могут на себя взять и другие. Например, много сил берет очистка от крови алтаря и всего вокруг него, но это не обязательно делать нам самим. Эльфийские маги тут прекрасно справятся. Тем более у отца была мысль прилететь помочь и прихватить весь конклав магов. Пусть посмотрят на все собственными глазами и поработают на подхвате. Владыка считает, что это даст возможность позже, без сопротивления и споров, основать тот орден хранителей, о котором мы говорили, и что найдется немало желающих вступить туда из тех, кто занимался поисками алтарей, и тех, кто сам поучаствует в их уничтожении. Я кивнула. Если на нашу долю останется установка и удержание защитного полога и лечение магического плана, а с остальным нам помогут, то задача выглядит почти посильной. По возвращении в Лоран Арден отправился к Эрису и Эмиту проверить, как парочка белобрысых хулиганов сделала домашние задания. Повелитель лично контролировал их занятия драконием, гномием и магией и спуску братьям не давал. Вернулся Ар, хихикая, присел на край кровати, чтобы мне было удобно разбирать и расчесывать его волосы. Я устроилась у него за спиной, запустив руки по локоть в водопад серебряных прядей. Обожаю. Но все же интересно, что его так обрадовало? Спросить или подождать, пока сам расскажет. Пожалуй, второе. Судя по лукавому взгляду, косящему на меня из зеркала и закушенной губе, терпения хватит ненадолго. Что же там такого опять отчебучили эти братцы? Оказалось, блондинистые охламоны распустили по дворцу слух, что мой цокающий когтями по ночным коридорам волкодлак это оживший дух любимого черного песика леди Беренис, который вернулся, чтобы служить ее дочке, то есть мне. Самое любопытное, что прислуга поверила в такое чудо сразу и безоговорочно, А какая-то сердобольная кухарка даже начала выставлять на ночь за дверь кухни миску со свежими костями для собачки милой принцессы Эстер. Кроме того, нашелся престарелый псарь, который после третьей бутыли Голоренского точно припомнил, что да, была у леди Беренис вот такая черненькая собачка. Леди ее еще на руках носить очень любила. — На такой уж скорее верхом ездить. Хмыкнув в подушку, уже лежащий в кровати Ти. Ар продолжил рассказ. Мнения придворных разделились, но, похоже, если так пойдет и дальше, волкодлака удастся легализировать и оставить жить во дворце. Вот интересно, а если запустить бродить по коридорам нашего орка, что братцы придумают тогда, надеюсь, не запишут его в мои родственники?